Таково уж мое везение, пишет он в своей колоссальной автобиографии, которую не успел завершить и из которой до наших дней дошел лишь начальный фрагмент самого первого предложения.